начальник края и опальный генерал. Летом 1919 года Белый Уральский фронт стал откатываться на восток. Неудачи на фронте отразились в тылу тем, что цена сибирских денег стала сильно падать. Во Владивостоке, этом основном питательном пункте всей Белой Сибири, в связи с неустойчивостью курса сибирских денег с одной стороны и с забитостью товарами с другой стороны, развелась невероятная спекуляция. Товары, которыми был завален Владивосток, предназначались для Сибири, но правозаспособность сибирской магистрали далеко не удовлетворяла потребность Сибири и фронта. Спекулянты наживали колоссальные состояния, в то время как правительственные служащие получали крохотные оклады. Ненормальность положения стала толкать многих правительственных служащих на мелкую спекуляцию и взяточничество. Еще больше развал вносили чехи, занявшиеся распродажей в тылу того, что ими было позахвачено в Поволжье и в Сибири. При таких обстоятельствах для наведения порядка в Преамурье нужна была сильная власть. Когда пришло известие, что начальником приамурского края назначен генерал-лейтенант Разанов, незадолго до этого проявивший себя как суровый усмиритель восстания в Енисейской губернии, то многие владивостокцы, надеясь на установление порядка в крае, обрадовались этому. Велико, однако, было разочарование, когда определилось, что по прибытии в своем в Владивосток генерал разанов себя ничем не проявляет. Даже по отношению к экс-генералу Гайде генералом Розановым никаких мер принято не было. Гайда, прибывший в Владивосток в своем шикарном отдельном поезде, продолжал в нем жить. Этот поезд занял один из запасных путей станции Владивосток. Как известно, Гайда, бывший командующий сибирской армией, был отстранен от командования и даже лишён всех русских чинов и орденов, после того, как аппетиты этого честолюбца перешли границы всего возможного. Однако во Владивостоке он продолжал носить неположенную ему теперь форму и отличия. Вокруг него стали группироваться все элементы, недовольные правлением адмирала Колчака. В эшелоне Гайды имелось несколько русских офицеров, отставленных верховным правителем от должности по различным причинам. У него же в эшелоне находили приют и застревали офицеры и солдаты, предназначенные Владивостокским воинским начальником к отправке в Омск на Главный Сибирский фронт. Допустимо, что генерал Разанов и предполагал вначале принять те или иные меры против этого отставного и разжалованного генерала, но во Владивостоке русские власти в то время уже были стеснены в своих действиях присутствием интервентов – чехов и американцев. И те, и другие более сочувствовали русским социалистам, так как социалисты действовали во вред адмиралу Колчаку, то и деятельность чехов и американцев являлась для нас вредной». Не имея возможности обезвредить гайду, разогнав всех его приверженцев, штаб генерала Розанова все же вел наблюдения за вагонами гайды и всеми там живущими. В это время во Владивостоке, собственно говоря, не имелось ни одной строевой части, которая могла бы ликвидировать гайдовцев. Это дело можно было поручить лишь военно-учебным заведениям, учебной инструкторской школе на русском острове или морскому училищу, возродившемуся здесь из гардемаринских классов. С августа месяца по Владивостоку поползли слухи, что Гайда приехал не зря и что он совместно с Якушевым затевает политическое выступление. Офицерам учебной инструкторской школы становилось все более и более непонятным, почему начальник края, генерал разанов терпит такое положение – спокойное проживание Гайды, окруженного подозрительными элементами, продолжающими накапливаться и явно подготовляющимися к выступлению. Невольно закрадывалось подозрение – К контрразведке штаба округа офицеры школы относились с большим недоверием, а потому с разрешения начальника школы поручик Суражкевич организовал в школе свою контрразведку. Поручик Суражкевич взялся проверять слухи о положении и докладывал полковнику Рубцу. Между прочим, я и подавляющее число остальных чинов школы считали, что всей контрразведкой школы руководит поручик Суражкевич. В действительности это было не совсем так. Поручик Сурашкевич был выполнителем предначертаний полковника Рубца, который, как властный человек, руководил деятельностью юного поручика. Получая доклады поручика Сурашкевича о положении, настроении и действиях оппозиционеров в городе, полковник Рубец высказал как-то раз поручику Сурашкевичу следующее. «Пусть они там занимаются своей политикой, сколько им влезет, но надо полагать, что дело без столкновения не обойдется. Тогда это уже касается нас. А раз так... то срочно узнайте, принимают ли они перебежчиков из правительственных войск, и если да, то просуньте им побольше верных людей, а потом я скажу, что делать. 5 сентября 1919 года начальник школы полковник Плешков получил приказание двинуть во Владивосток полтора батальона школы, так как по сведениям контрразведки в ночь с 5 на 6 сентября ожидается выступление гайды. Под командой командира первого батальона, полковника Рубца, с русского острова в город были перевезены полностью 1-й батальон и две роты 3-го батальона. Этот отряд был размещен на огромном пароходе добровольного флота Печенга. Следует отметить, что пароход этот несколько лет уже не совершал плаваний и представлял собой, скорее, плавучую базу. В каютах первого и второго класса жило несколько семейств, имевших отношение к добровольному флоту. Так, например, там жил с семьей генерал Монакин, бывший губернатор, Юнкерам и стрелкам инструкторской школы были отведены помещения третьего класса. Первую ночь мы имели некоторую боевую готовность. Появление в городе полуторых батальонов школы заставило, по-видимому, гайду отложить с выступлением. Второй вечер на Печинге прошел совсем мирно. Юнкера устроили что-то вроде концерта, воспользовавшись находившимся на корабле пианино. Вечер закончился танцами – так как среди обитательниц Печенги нашлось несколько девушек и молодых дам, видевших в офицерах-юнкерах скорее кавалеров, чем бойцов. На третий день отряд полковника Рубца вернулся назад на русский остров. Гайда же по-прежнему продолжал жить в вагонах. Юнкеру третьей роты Соколову была поставлена задача, заручившись доверием гайдовцев, войти в их организацию, дабы своевременно информировать школу о всем происходящем в вагонах Гайды. В своей брошюре полковник Солодовников, гайдовец, пишет, что у них были свои агенты во всех ротах школы, и только в третьей роте не было таковых. Поэтому они с удовольствием приняли к себе Соколова, но вскоре они заподозрили его в двойной игре и убили в одном из своих вагонов. Мы торжественно похоронили Соколова, но недоумевали, почему убийцы его остались ненаказанными. Злоба в школе против гайдовцев нарастала.